Результаты. Анна понравилась почти всем, и мужчинам, и женщинам. Многие писали так. Повезло ее детям и мужу. Шесть человек, четыре женщины и двое мужчин, выразили сомнение, не пожалеет ли она потом, что отказалась от карьеры. Ведь такие предложения делают только молодым и перспективным. Потом такого не будет. Не появится ли соблазн обвинить домашних? в не случившемся. Еще восемь человек, из них шестеро мужчин, сомневаются в реальности образа. Таких не бывает. Слишком она какая-то идеальная, никакой стервозности, никаких никому претензий. Шестеро, все женщины, нашли Анну хорошей, но слегка скучноватой, без изюминки. И даже взволновались за то, что муж может уйти от нее к какой-нибудь... Яркой стерве. И только три женщины из группы Анну категорически осудили. Никому и даже сама себе не интересная домашняя курица. Чего же это она в инженера-то пошла? Стала бы учительницей, воспитательницей или детским врачом и возилась бы себе с детьми, раз ей это так нравится. Отвратительный, абсолютно фальшивый образ — «Врет всем, стараясь быть для всех хорошей. Не удивлюсь, если рано или поздно маска спадет, и Анна пустится во все тяжкие, бросят детей и мужа, сойдет с ума, сопьется и так далее». Александр безоговорочно понравился двоим. И эти двое гастарбайтеры из Средней Азии. «Достойный, мудрый мужчина», — сказали они отличает важное от неважного. Хорошо, что у него есть возможность всегда быть рядом с семьёй, с детьми. Нет сомнений, его дети тоже вырастут достойными людьми, с правильным отношением к жизни и всегда будут уважать своего отца. Женщины признавали достоинство Александра. Редкий мужчина, чтобы и с детьми занимался, и по хозяйству. Детям, конечно, повезло. Обычно-то отцы на них и внимания не обращают. В доме жене помощник. Это нечасто сейчас встретишь. И чтобы любил готовить еще. И здесь же сразу сомнения. Что ж у него за жена такая, что мужик и с детьми готовить и прибираться? Она-то что делает? И чего он себя позволил так запрячь? Что ж у него и увлечений никаких нет, что он все дома и дома? А как насчет честолюбия? У мужчины честолюбие должно быть. Зря его жена не поддержала, когда предлагали хорошую работу. Если он сам тюхтя, она должна была ради семьи, ради него же самого настоять. И то же сомнение в правильности профессиональной ориентации. Зачем же он стал инженером, если всегда любил детей? Родители, что ли, заставили? Не смог отстоять себя? И потом к жене под каблук. И то же сомнение в будущем семьи. Да не сможет он так всю жизнь, вступит без в ребро и избежит к чертовой матери. Не может настоящий мужик всю жизнь такой домашней левреткой прожить. Надо было ему все-таки соглашаться на ту работу. А теперь уж поезд ушел, пожалеет, да поздно. Мужчинам, всем кроме среднеазиатов, Александр скорее не понравился. Истоки его неправильности многие видят в семейном воспитании. Мужик однозначно неправильно воспитан. Скорее всего, его воспитывали мать и бабка, без отца. Или даже в генетике. А может, он скрытый гей, но сам не понимает? Или какая-нибудь там генетическая аномалия. Ну, бывает же так, что на вид мужика вообще-то баба. Или у них таких детей быть не может. Да его ли это дети? Многие полагают, что жена его под себя подмяла, села и погоняет, а он везет, но так ему и надо. 10 человек полагают, что Александр потом пожалеет, что отказался от выгодной работы и развития карьеры. И все мужчины, за исключением опять же среднеазиатов, уверены, что надо было соглашаться. Работа для мужика – это все. Достал да бы зарабатывать как следует, и жена, и дети бы потом оценили. Александра называют слабым, неинтересным и женственным. Почти все мужчины уверены, что он обманывает себя насчет счастливости своей жизни. Восемь из них определенно считают, что в конце концов Александр взбунтуется. Примечание автора – против чего? И уйдет из этой семьи. Только двое мужчин написали в своем отзыве, ну, дети, конечно, рады, что отец с ними все время занимается, и тут же сомнения. Но что они скажут потом, когда подрастут? Не начнут ли втихаря презирать такого отца? Вот такие вот результаты. Честно сказать, слегка обескураживающие, не так ли? Интересно, Что лежит в их основе? Всё еще не угасшая общественная привычка к мужскому добыванию мамонтов? Странноватая в сущности на современном этапе развития общества мысль, что воспитание детей – достойное дело исключительно для женщин? Может быть, что-то еще?